Глава 10. Мед тяжело грохнулся на асфальт, а ногу прострелила жгучая боль. Но это чувство приглушил страх, охвативший его при виде ослепительных, стремительно надвигавшихся на него фар. Парень застыл всем телом, приготовившись к удару. Машина резко вильнула в сторону, завязали тормоза, и она остановилась. В глазах замелькали звёзды, однако Мед почувствовал, как его подхватывают чьи-то руки. Охлопывают сверху вниз и лезут в карман шорт. Он взбрыкнул, отбиваясь от размытого силуэта, но когда зрение прояснилось, того уже и след простыл. Распахнулась дверца, чудом не сбившего его такси, и водитель бросился к мету. "Глупый мальчишка", крикнул таксист. "Я же мог тебя убить". Мэт извинился, хоть и непонятно за что, учитывая, что это его толкнули под машину. И ограбили прямо на глазах у этого мужика, хотя нападавший выбрал жертву хуже некуда студента колледжа в позаимствованной одежде, без кошелька, денег и телефона. Мэт завертел головой, выискивая парня в бейсболке, но увидел упитанного типа, который быстро подошёл к нему и подал руку. Мэт вскочил на ноги, и они вместе перешли на тротуар. После падения у парня сильно болел бок. Он увидел, как таксист уселся обратно в машину под недовольные автомобильные гудки. Повернувшись поблагодарить человека, который помог ему встать, Мэтт оказался под чередой фотовспышек. "Вы в своём уме?" воскликнул он, увидев попараци. "Вы же сами сказали, что с вами всё в порядке", ответил тот, будто это давало ему право вторгаться в личное пространство Мэтта. "Вы видели, кто меня толкнул?" "Толкнул?" С издевкой повторил папарацци, будто его фотографии только что резко взлетели в цене. «Я просто шел сюда и ничего не заметил, пока не услышал шум. Подумал, вы просто споткнулись». Оглядев улицу, он добавил. «Вы же Мэтт Пайн, так?» Парень ничего не ответил и направился к вестибюлю башни студенческого кампуса. «Вас кто-то толкнул?» Продолжал тип, не отставая от него ни на шаг. «Но кому это могло понадобиться?» Мед даже не думал останавливаться. Боль от удара об асфальт всё усиливалась. Как вы себя чувствуете? Мексиканцы рассказали, что случилось с вашей семьёй. Вам удалось поговорить с братом? Как по-вашему, это поможет Денни добиться помилования? спрашивал мужчина, одновременно щёлкая затвором камеры. Мед сгорал от желания послать его подальше, а ещё лучше заехать кулаком по физиономии. Но он успел доковылять до входа в кампус и нажать красную кнопку домофона. Наконец появился охранник, зажужжал замок и впустил его внутрь. Обычно охранники не проявляли особого дружелюбия и отправляли всех в студенческий центр за новым пропуском. Но этот явно был в курсе событий и лишь похлопал парня по плечу. Пойдём-ка в твою комнату, Мэт. Он без лишних слов поднялся с ним на десятый этаж и открыл дверь. В комнате его ждала Джейн, с безумными глазами и непривычно растрёпанная. Когда она обняла его, Мэт заметил, что в гостиную битком набились его друзья. Вся их компания, они дружили ещё с первого курса, устроилась на икеевском диване, в креслах-мешках или на полу. В мусорной корзине в углу громоздились скопившиеся за ночь винные и пивные бутылки. Мы где-то читал, что друзей лучше тех, которых заводишь на первом курсе, в жизни нет, и считал это правдой. Они все жили в Рубин Холле, который прозвали общагой для бедняков. Когда-то он был отелем, но в 1970-х годах его перестроили. Он прославился своей запущенностью и полным отсутствием кондиционеров. А Рубине вспоминали только тогда, когда не было другого выхода. В плане размещения он обходился дешевле всего. И университет селил там студентов, живших на стипендию. Поскольку всю неделю в самом начале первого курса стояла адская жара, Мэт вместе с другими обитателями их этажа спали в общей гостиной, где был кондиционер. Именно там он встретил тех, кто стал ему в колледже семьёй. Парень быстро обвёл взглядом комнату. Кейла оставалась красивой и роскошной, несмотря на то, что всю ночь не сомкнула глаз. Джиш обучалась в школе искусств и проделала огромный путь. Тогда её волосы были на несколько оттенков светлее, а в речи слишком пробивалась манерная медлительность, характерная для обитателей трейлеров. Они быстро подружились, что впоследствии вызывало недовольство Джейн, отчасти из-за любви к старым фильмам и телешоу, а отчасти благодаря тому, что Мэт никогда не осуждал её деревенское оклахомское происхождение. В конце концов, Его семья тоже была из маленького городка в Небраске. Когда прогремел документальный фильм и все узнали, что его брат сидит в тюрьме, первой к нему подошла именно Кейла. Подошла и призналась, что её отец тоже мотает срок. За что именно не сказала, но когда они сблизились сильнее, призналась: за насилие над её матерью. И Мэт почувствовал, на одной лишь матери его насилие не остановилось. Кейла обняла его и долго прижимала к себе. Ты всегда был рядом со мной. Теперь рядом с тобой буду я. Я люблю тебя, прошептала она ему на ухо. Он почувствовал, как на глаза наворачиваются слёзы. Был там и Вуджин, с огромным ростом его было трудно не заметить. Он наклонился вперёд и неловко обнял Мэтта. Вуджин приехал из Южной Кореи, играл в баскетбол и получал за это стипендию. Спокойный парень, очень стеснявшийся своего ярко выраженного акцента, когда ему не давались какие-то предметы, Мэт неизменно ему помогал. Потом он увидел Софию в армейской куртке, так хорошо сочетавшейся с её воинственной натурой. Для неё не бывало пустяковых дел. На первом курсе она влюблялась не меньше шести раз, и после разрыва с очередным парнем Мэт утешал её. Поэтому неудивительно, что произошедшее сразило Софию больше остальных. Душ потекла от слез, придав ей сходство с енотом, а длинные золотисто-каштановые волосы спутались и торчали в разные стороны. Она тоже его обняла, сотрясаясь всем телом, и Мэтт тоже задрожал. Затем подошла очередь Кертиса, самого авторитетного парня в их группе. В 9 лет он выиграл национальный конкурс правописания, став вторым черным парнем, одержавшим победу в этом конкурсе, и первым учащимся в отвратной системе бесплатных школ штата Миссисипи. По результатам выпускных экзаменов он набрал чуть ли не высший балл, после чего его наперебой бросились приглашать все учебные заведения лиги плюща. А в университет Нью-Йорка Кёртис поступил не из-за академических соображений, а потому что только здесь поблизости располагался приход его крохотной и таинственной религиозной секты. Каждый вечер после занятий он отправлялся туда на службу. Кёртис никогда не пил, не употреблял наркоту, не ругался и избегал даже кофеина. Навыки, царящие в университете, давались ему с трудом. Засиживаясь допоздна, они с Мэттом рассуждали о религии. Кёртис рассказывал, как борется с соблазнами, а Мэтт не раз говорил, что тот должен продолжать верить. "Я молюсь за тебя, друг мой", произнёс Кёртис, заключая его в объятия. "Я знаю", срывающимся голосом ответил Мэтт. "Сейчас думаю, мне это действительно необходимо". Не был одного только Ганеша, величайшего индивидуалиста их группы, который хоть и любил людей, но в присущей ему противоречивой манере не подпускал их к себе близко. Мэт смотрел на самых близких людей. Объективно все выглядели привлекательно. Он вполне мог представить их в каком-нибудь ремейке Felicity. Аналогия понятна одной только Кеели в роли симпатичных нью-йоркских студентов, бросивших вызов миру. Фелисити американская телевизионная подростковая драма, выходившая на телеэкранах с 1998 по 2002 годы. Но как часто бывает в жизни, у каждого была своя сложная история. Гонишь именновал их компанию островом потерянных игрушек. Софи его за это распикала, так как название было позаимствовано из мультика Красноносы или Нёнокрудольф. который она по непонятным для Мэтта причинам считала гомофобным и российским. Наконец Мэт обратился к друзьям. Спасибо, что пришли. Вы даже не представляете, как много это для меня значит. Тут же загласил хор голосов. Мы здесь ради тебя. Если тебе что-то понадобится, обращайся, и тому подобное. Если не возражаете, я бы хотел принять душ и немного отдохнуть. Ребята завозились, собирая вещи. У двери каждый опять бросился его обнимать. Джейн немного задержалась. Когда за остальными закрылась дверь, она сказала: "Где ты был? Я переживала. Звонила куда только можно, но ты не отвечал. Да и Ганеш мои сообщения игнорировал и потом тебе всё расскажу. Мне бы не помешало немного побыть одному". Джейн сморщила личика. "Мед, если бы будь мне что-нибудь известно, я бы никогда Знаю, не парься. Всё в порядке. Он застыл у двери, давая понять, что ей лучше уйти. Выяснять отношения сейчас у него не было ни малейшего желания. "Это была ошибка", сказала она. На лице Мета промелькнула улыбка. "Вовсе нет. Давай поговорим". Было ясно, что уходить она не собиралась. Вчера их расставание доставило ему немалую досаду. но после случившегося ситуация предстала перед ним в истинном свете. Им с Джейн никогда не суждено было быть вместе. Друзья по Рубину и без того поражались, как их отношения затянулись на целый год. Да что там говорить, Мэтт и сам этому удивлялся. Ей потребовалось слишком много времени, чтобы понять, что он представлял собой гораздо более масштабный проект, чем ей могло показаться. К тому же, под конец она наговорила ему обидных вещей. что он безнадежен, что ему никогда ничего не достичь без умения сосредоточиваться на учебе, на ней, что ему надо проконсультироваться у специалиста, дабы научиться укращать свой гнев на отца, а заодно и на брата, что после драки с тем козлом из братства она стала его бояться. Хуже всего, что она во всем была права, хотя теперь это уже не имело значения. «Мэтью, прошу тебя, давай поговорим». Он направился в ванную и включил душ. Она пошла за ним и стала наблюдать, как парень стaскивает с себя до смешноваю мешковатую одежду Ганеша. Мэт видел, как она дважды собиралась спросить, откуда у него такой прикид, но оба раза сдержалась. Вступив в кабинку, он подставил лицо потоку горячей воды, затем глянул на запотевшую дверь душевой и заметил, что силуэта девушки за ней больше нет. Когда он вытерся и вернулся в комнату, Джен сидела на кровати, опустив уголки губ. Так мы поговорим или нет? спросила она, наблюдая, как он напяливает на себя джинсы и футболку. Даже не знаю, что тут сказать. С этими словами он вытащил из-под кровати дорожную сумку и стал складывать в неё вещи. Потом обшарил комод, пытаясь отыскать папку для документов, когда-то сшитую его мамой. В ней хранилось всё необходимое взрослому человеку: карточка социального страхования, паспорт, свидетельство о рождении. туда же она положила и банковскую карту на случай непредвиденных обстоятельств. Когда Мэт её не обнаружил, то выдернул ящичек и вывалил всё его содержимое на пол. Вот и она, небольшая, размером с письмо и очень вместительная. Он взял её с собой. "Что ты? Куда ты собрался?" спросила его Джен, когда он шагнул к двери. За моей семьёй